Глава двенадцатая Следующие несколько дней, которые я провёл в гостях у Нарышкина разговоров, о наёмном отряде никто не заводил. Хотя дядя Игнат заезжал пару раз. Но о чём они там разговаривали в кабинете князя, нам с Лёшкой не сообщали. Кстати... В один из приездов я попросил его найти мне какую-нибудь книжку про легендарные артефакты. Только чтобы она была не из таких, которые в общей доступности. Какая-нибудь секретная, чтобы была, для узкого пользования. «Это тебе зачем такое?» Удивлённо посмотрел на меня Жемчужников. «Нет, я, конечно, понимаю, что теперь от тебя всякого можно ожидать. Но просто любопытно». Я в последнее время артефактами увлёкся. Интересно про них читать очень. А в учебниках там... Ну, знаете, вырезано много. Про некоторые артефакты вообще ничего толком не написано». Игнат задумчиво посмотрел на меня и спросил. «Надеюсь, ты не думаешь, стальной класс переводится?» «Нет, конечно. У меня к артефакторике способности нет». «Да ладно», — усмехнулся он. Не удивлюсь, если окажется, что ты еще и там какую-нибудь штуку придумаешь. Котелок у тебя хорошо варит. Ладно. Желание книжку почитать — это похвально. Даже если она не совсем обычная. Попробую что-нибудь придумать, Максим. Спасибо, дядя Игнат. И за мопед кстати, тоже спасибо. Дедушка мне говорил, что это лишь благодаря вашей помощи мне его зарегистрировали. «Не стоит. Это вообще ерунда. Деду привет передавай. Как звонить будешь?» Вот и всё, о чём мы с ним разговаривали за несколько дней. Жемчужников вообще не особо разговорчивый. А в эти дни особенно. Важные вещи, наверное, там с Лёшкиным отцом обсуждают. О случае с той тварью в комнате княжича мы вскоре позабыли и больше этой темы не касались. Я подумал, что хоть мои друзья, а он ведь и в самом деле имеет право на собственные секреты. К тому же он намекнул, что, может, позже обо всём расскажет. Правда, неизвестно, когда это позже наступит. Интересно же всё-таки. Ну да ладно. С поездкой на море, как мы с Нарышкиным планировали, у нас ничего не получилось. Мы-то больше переживали, что Цветкову не отпустят с нами. А оказалось, что князь запретил Лёшке ехать. Поначалу расстроились немного, но когда выяснилось, что Алису всё-таки тоже не отпустили, смирились с ситуацией. Зато Цветковой разрешили приехать в Москву к Дашковой. Так что вместо поездки в Сочи мы устроили себе полноценный отдых в московском княжестве. С ежедневными прогулками по городу и выездом в Подмосковье на пикники. Ну и с походами по торговым центрам, с девчонками. Как же без этого? Мы с княжечем старались их чередовать с днями, когда на магазины налагался строгий запрет. Но все равно был перебор, как по мне. Никогда я еще столько времени в торговых центрах не проводил, и на ближайшее будущее точно постараюсь держаться от них подальше. Так, за развлечениями и отдыхом, незаметно для меня пролетела неделя. За Цветковой приехала ее старшая сестра, и мы их проводили домой с Северного речного вокзала. Алиса не очень хотела обратно в Ростовское княжество, на теплоходе возвращаться. Слишком много времени это занимало. Сказала, что сестре захотелось небольшого путешествия, а против решения старшей она бессильна. К тому же ее родители тоже решили, что так будет лучше. Кстати, они оказались очень похожи между собой. Вот только характеры разные совсем. Младшая Цветкова вспыльчивая и нетерпеливая, старшая Елена, наоборот, спокойная и рассудительная. Все время Алисе нотации читала, как следует поступать и как не следует. В ответ младшая ее все время душной называла и дула на нее губы. Ох, представляю, как тяжело Алисе эта поездка дастся. Тем более, что она по времени аж на 10 дней рассчитана была. После её отъезда я тоже засобирался домой. Хотя Лёшка протестовал изо всех сил, но нужно и совесть иметь. Сколько можно Нарышкиным своим присутствием надоедать? Погостили и хватит. Я и так вместо нескольких дней больше недели у него дома торчу. Пора и честь знать. Однако в последний вечер перед отъездом планы внезапно пришлось подкорректировать. Мы как раз играли с княжичем на игровой приставке после ужина, когда у меня неожиданно зазвонил телефон. Я думал, что, скорее всего, это дед, но он знает, что я завтра должен приехать. Наверное, хочет уточнить, ничего ли не изменилось с позавчерашнего дня, когда мы с ним в последний раз разговаривали. Но это оказался не дед, — звонил Голицын. У него, наверное, привычка такая поздними вечерами звонить, чтобы людей своими звонками настораживать. Он же все-таки глава тайной канцелярии. Если это так, то ему удалось сделать так, чтобы я занервничал. Вроде бы ничего такого не делал, но... Зачем он звонит, интересно знать. «Слушаю вас, Василий Юрьевич», — сказал я. лёшка услышав, кто звонит, сразу поставил игру на паузу, чтобы звук не мешал. Затем вообще встал и показал мне, что пошел перекусить. Соврал, понятное дело. На самом деле просто мешать не хочет моему разговору. Он же все-таки воспитанный парень. «Как дела, Темников?» — весело спросил он, и я сразу немного расслабился. Значит, ничего такого, за что стоило бы переживать, иначе вряд ли он бы был в таком хорошем настроении. «Все отлично, отдыхают, от учебы?» «Давненько я уже не слышал твоего голоса, Максим. Такое впечатление, что ты немного охрип. Или как?» не, Сам не знаю, что в последнее время с голосом происходит. То хриплю, то вообще что-то странное происходит». «А, ну понятно тогда. Рад, что у тебя всё в порядке. Я слышал, ты в Москве сейчас?» Услышав его вопрос, я невольно усмехнулся. Вот есть же люди, у которых даже спрашивать не нужно откуда, они это знают. «Ага, в гостях у Нарышкина сейчас», — ответил я. «Вот завтра утром домой уже собираюсь. Соскучился по Белозерску». «Слушай, это очень хорошо, что ты сейчас здесь, и тебя из Белозерска дергать не придется. Я тебя попрошу на денек задержаться». «Что-то случилось, Василий Юрьевич?» «Нет, с чего ты взял?» «Просто совпадение очень удачное получилось. Помнишь, я тебе как-то говорил, что с тобой, возможно, император захочет летом встретиться?» «Помню», — ответил я, и мое сердце вдруг забилось чаще, да еще с такой силой, что даже мне его удары слышно было. «Завтра к десяти утра Александр Николаевич будет ждать тебя к завтраку. Постарайся не опоздуть». Я хотел ответить, что постараюсь, но у меня вдруг сильно запершило в горле. Удалось издать лишь какой-то странный звук, больше похожий на басовитое кряканье. «Что ты говоришь? Прости, я не расслышал». «Говорю, постараюсь, конечно». Со второй попытки у меня все получилось как нужно. «Ну вот и хорошо. Спокойной ночи, Темников». Я тоже пожелал ему спокойной ночи и в ответ но к тому моменту он уже положил трубку. Блин, ну такое себе, если честно. У меня было ощущение, что я внутри начал гореть огнем. Очень волнительно все это оказалось. Одно дело разговаривать с Голицыным о визите к императору где-то там, в Ките же. И совсем другое — узнать, что завтра утром мне предстоит с ним встретиться. — Нашел, о чем переживать, Макс, — хмыкнул мор Тоже мне сложное дело с разными императорами разговаривать. Я, знаешь, со сколькими разговаривал, со счёта сбился. Да ладно, ври больше. что ты и правда немного волнительно, Дориан. Даже не знаю, император всё-таки. Я его только по телевизору и в интернете видел. Ничего страшного. Теперь ещё и лично познакомишься. Между прочим, опыт у тебя в таких делах уже есть. Так что не робей. Какой это еще опыт? Ну, а кто совсем недавно с Танутом Моном разговаривал? Или забыл совсем? Помнишь? Забавный такой парень во всем золотом. Мне показалось, ты, когда с ним разговаривал, очень неплохо держался. Я бы, конечно, лучше побеседовал. Но выбирать не приходится. Отвали, Дориан. Тоже мне умник. и вообще нашел с чем сравнивать. Это другое совсем. В этот момент открылась дверь, и в комнату заглянул княжич. «Договорили уже?» «Ага, заходи», — махнул я рукой. «Смотри, я тут бутербродов притащил. Будешь?» «Давай. От вкусного бутерброда я никогда не откажусь». Он поставил на диван тарелку с едой. Мы взяли по одному бутерброду и начали их жевать. «Ты чего сидишь, как в воду опущенный?» «Это тебе Голицын звонил?» «Угу. Завтра к императору в гости поеду». — Ну так это здорово, Макс! — воскликнул Лёшка и хлопнул меня по плечу. — Радоваться нужно, а ты кислый, как лимон, сидишь. — Ты что думаешь, он всех подряд к себе в гости зовёт? — Меня вот что-то ни разу не приглашал. Я только на приёмах его и видел. — Ты хотя бы на приёмах, а я вообще только по телеку. — Вот и познакомишься. Он поднял с дивана упавший с его бутерброда кусок колбасы и положил его на место. — Короче, Макс, я тебя поздравляю. Меня уже от любопытства распирать начинает. До того узнать хочется, о чём вы там разговаривать будете. Да завтра вообще сдохну». «Не сдохнешь», — сказал я и спохватился. «Блин, мне же Голицын не сказал, куда ехать нужно. Где он меня ждать будет?» «В Большом Кремлёвском дворце, разумеется. Где же ещё? Ну ты даёшь, Темников. Такие вещи нужно знать. Мне-то зачем? Я же не особо приближённая к императору». Оглядывая себя утром в волшебном зеркале, я был очень благодарен Цветковой и Дашковой за то, что они нас по торговым центрам. Даже не думал, что так когда-нибудь скажу, но это было именно так. Мы-то с Лёшкой тоже кое-какие вещи себе покупали, так что теперь мне хотя бы было в чём во дворец к императору ехать. Не костюм, конечно, но мне понравилось. Даже зеркало не особенно высказывалось насчет моего внешнего вида. Комплиментов я, понятное дело, от него не дождался, но зато и упреков в том, что я выгляжу, как не пойми кто, тоже не было. «Ну, если ничего получше у тебя нет, то сойдет», — сказала оно мне в конце. «Хотя не мешало бы уже костюм купить для таких случаев». «Тоже мне. Еще один преподаватель нашелся». Во дворец я приехал за полчаса до назначенного времени. Переживал, что если он меня не там ждёт, то хоть немного времени будет, чтобы доехать куда нужно. Но зря я волновался. Всё правильно приехал. Меня долго вели через огромные шикарные залы, которые блестели золотом так, что глаза слепило. По сравнению с ними зал, в котором сидел на троне Танутамон, выглядел просто жалкой конурой. Каждый был не похож на другой. Везде расставлены имперские гвардейцы. Глядя на всю эту картину, я снова начал волноваться, хотя только недавно более-менее успокоился. «Ой, господин, смотрите, какие прекрасные здесь девушки по коридорам ходят! Такие наряды!» — сказал Ибрагим, глядя на дворянок, которые время от времени попадались нам по пути. Хотелось сказать ему пару ласковых словечек, чтобы он не лез ко мне со своими глупостями. Но если бы меня услышал сопровождающий, Могли возникнуть ненужные вопросы. «С кем это я разговариваю, например?» В конце концов, меня оставили в зале, который по сравнению с остальными не был огромным, но все равно явно больше, чем требовалось для двоих человек. Здесь было несколько диванов, кресел, пара столов, а еще два здоровенных окна. Мне хотелось посмотреть, какой отсюда открывается вид. Ну да, красиво, конечно, что тут сказать. Москва, река, Кремль. Я и не заметил, как в комнату кто-то вошел. Просто услышал вдруг шаги за спиной и обернулся. Император был даже выше, чем я его себе представлял, хотя внешне выглядел точно так же, но вот взгляд вживую совсем не такой, как виделось по телеку. Я бы сказал, что он был немного уставший. Однако при этом в них горел какой-то опасный огонек, который давал понять что с этим человеком лучше не ссориться. «Прошу прощения, ваше императорское высочество, я не слышал, как вы вошли», — сказал я, опасаясь как бы от волнения чего с титулом не напутать. «Еще бы. Здесь такие толстые ковры, что это неудивительно», — с улыбкой ответил он. «По правде говоря, они меня и самого временами бесят. Бывает, задумаешься о своем и даже не замечаешь, что кто-то в комнате пока здороваться не начнет. А некоторые так орут что и заикой можно сделаться. После этих слов я сразу расслабился. Оказалось, что он вполне нормальный человек, который обычными словами разговаривает. Я все боялся, что мне с ним сложно разговаривать будет. — Ну, здравствуй, Максим Темников! — он протянул мне руку. — Что, будем знакомиться? — Будем. — рассеянно ответил я и пожал ему руку в ответ. — Ты чего тут стоишь? — В окно смотрю, Александр Николаевич. Видом любуюсь. — Да, понятно. — Тоже надо, согласен. Когда здесь почти постоянно находишься, перестаешь замечать такие мелочи. Да, вообще ты прав, красиво. Кстати, ты завтракать хочешь? — Нет, спасибо, я у Нарышкиных поел, — на всякий случай сказал я. — Мало ли. «Ещё подумают, что я обжора». «Уверен? А то смотри. У меня там шоколадный торт есть с вишнями. Я слышал, ты такое любишь». «Разве что небольшой кусочек, потом, после разговора». «Хе-хе», <смех> усмехнулся в бороду Романов. «Ну давай после разговора, как скажешь. Я тоже тебе компанию составлю. Тогда присаживайся, где тебе больше нравится». Он обвел рукой комнату, а я осмотрелся и выбрал кресло поближе. Все равно они все одинаковые, а здесь вроде бы как посветлее. «Откуда вы знаете, что я такой торт люблю?» — спросил я после того, как мы удобно уселись. «Максим, я вообще много чего про тебя знаю», — не переставая улыбаться, сказал он. При этом мне казалось, что как рентгеном просвечивают меня насквозь. «Гораздо больше, чем ты думаешь». Так что торт — это такая мелочь, о которой даже не стоит говорить. Вот это нормальные дела. Чего это такого он еще про меня знает? Да и взгляд еще этот необычный. ощущение такие, как будто он у меня в голове ковыряется. Может быть, у него артефакт есть какой-нибудь такой. Кто его знает, этого императора?» «Я даже знаю о том, как ты учишься, и какие у тебя оценки», — сказал он и подмигнул мне. «Представляешь, какими мелочами я интересовался, прежде чем с тобой встретиться?» «Ну да, солидно, если даже про оценки узнавали». «Про что-то узнавал, конечно, но в основном мне докладывают обо всём, что меня интересует. Сам понимаешь, работа такая». — Да уж, понимаю. Работа даже повеселее, чем у Голицына. Точно скучать не приходится. — Так что все знаю, Максим, — сказал он, дав мне время подумать над своими последними словами. — И силу твою знаю, и про талант твой мне известно, и про лавку, и даже про то, что ты призраков видеть можешь, и собственный наемный отряд создать задумал. Ого. Так у меня, получается, секретов практически не остаётся. Теперь понятно, зачем меня Громов прощупывал. Да и вообще. Выходит, и князь Нарышкин ему всё докладывает, если он о наёмном отряде и призраках знает. Может быть, не ему, а Голицыну? Но какая разница? Но не все секреты, если что, — напомнил себе Дурин. — Всё-таки он не всесильный. Не зная почему, но этим меня Мор неожиданно обрадовал. Кое-какие тайны у меня ещё остаются, и это было приятно. «Чего, Скис?» — удивлённо спросил император. «Неприятно об этом узнавать?» «Просто думаю, зачем вам это понадобилось, ваше императорское величество?» «Как это зачем? Ну ты даёшь!» — усмехнулся он. «Я всегда с большим интересом слежу за перспективными одарёнными». А за тобой с некоторых пор мне интереснее всего наблюдать стало. Столько всяких сюрпризов ты мне преподнёс, что даже удивительно. Сам-то ты понимаешь, насколько необычный парень. Догадываюсь, Александр Николаевич. Молодец, что догадываешься, Максим. Но наблюдая я за такими, как ты. Знаешь почему? Потому что на таких, как ты, Российская империя держится в том виде, в каком она сейчас существует. «Ну и я вместе с ней». Император встал с кресла, подошел к окну и заложил руки за спину. «Знаешь, сколько желающих вместо меня в этом дворце разместиться? Ну или себе где-нибудь в княжестве царствовать и не слушать, что ему из Москвы говорят? Думаю, немало». «Правильно, немало. Даже больше, чем ты думаешь». Он постоял еще немного а затем вернулся на свое место, посмотрел на меня, и огоньки в его глазах заплясали, как маленькие бесята. «А знаешь, почему это у них не получается? Потому что друзей у меня много сильных. Дарышкины, Голицыны, Шуваловы, Аболенские. В моем деле сила — это самое надежное средство, Максим». И сидишь ты здесь только потому, что я надеюсь, что и ты моим другом станешь. Я открыл боларот, но он выставил руку вперед и покачал головой. «Пока не нужно ничего говорить. Я тебя не для того позвал, чтобы от тебя каких-нибудь ответов требовать. Просто хотел познакомиться с тобой для начала. Ну и чтобы ты меня послушал. Решение позже примешь. Это понятно?» — Вполне ваше императорское величество. — Вот и хорошо. Парень, ты не глупый, сам разберешься, что тебе нужно. Единственное, я хочу, чтобы ты знал вот какую штуку. Начиная с этого года, у тебя появится личный наставник в Китеже. Все, что мне нужно будет знать, я у него буду выяснять. — Громов, наверное? — спросил я. — Нет, не Громов. Можешь не гадать, он не из ваших преподавателей. Этот приедет специально по твою душу. Я слышал, ты подумал черным магом при дворе стать. Вот он тебе и расскажет, что к чему. Говорят, он немного необычный, но я надеюсь, вы сработаетесь. Ты тоже своеобразный молодой человек, не так ли? Блин. Но вот это ему откуда известно, я понять не могу». Вроде бы не говорил никому об этом, кроме Лёшки. Да и то он намёками только... И что значит «по мою душу» приедет? От таких слов я нервничать начинаю. Хотя... Интересно, что там за наставник такой? Кстати, я хочу, чтобы ты знал. С определённого момента твой наставник, возможно, будет тебе давать поручения, которые могут показаться тебе необычными. Так вот, Максим... «Он никогда тебе не будет говорить, его это желание или мое. Однако ты всегда можешь отказаться что-то делать. Во всяком случае, пока. Договорились?» «Угу», — кивнул я. «Вот это первая новость, которую я хотел тебе сообщить после нашего знакомства. Есть и вторая. Надеюсь, она тебе понравится». Он выдержал паузу и вздохнул. «Идея твоя с наёмным отрядом из призраков мне понравилась. Развлекайтесь пока вместе с Жемчужником и Нарышкиным-ни, а там видно будет». Так значит, он уже и про дядю Игната знает всё. Вот интересно, барон рассказал, что я его просил мне книжку про легендарный артефакты раздобыть или нет? Мне очень хочется, чтобы мне на этот счёт вопросы начали задавать. «Спасибо, Александр Николаевич». «Не за что!» — кивнул он и хлопнул руками по ручкам кресла. Да над нашим разговором подумай. И вот еще что. Пусть это бывают не очень приятные вещи, но просто кто-то должен это делать, Максим. Особенно если у этого кого-то есть дар. Пускай даже не самый обычный. Я никогда и никого не заставляю мне помогать» но при этом всегда достойно вознаграждаю за помощь». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Ты уже не маленький, так что поймешь, о чем я тебе говорю. Я все понимаю, Ваше Императорское Величество». «Тогда буду ждать твоего ответа», — кивнул он и встал с кресла, давая понять, что наш разговор окончен. Понятное дело, я вскочил следом. Он сделал несколько шагов в сторону двери, Затем вдруг щелкнул пальцами правой руки и обернулся. «Погоди-ка, чуть не забыл. Я слышал, ты любишь себе нервы в искажениях пощекотать. Ну это этот он откуда знает. Опять князь, что ли, рассказал? Не смотри так на меня. Миш тебе сказал, что мне известно гораздо больше, чем ты думаешь. Пойдем со мной. У меня будет для тебя небольшой подарок».